Издательство Эксмо. Елена Лагунова. Спокойно, Маша, я Дубровский. Глава первая. Вот зараза! Я с силой хлопнула дверью и с трудом удержалась, чтобы не пнуть мусорную урну. — Не получилось, — легко расшифровал мою понтань ему Холера! — огорченно повторила я вместо ответа и скорчила зверскую гримасу в сторону окна. За которым в прохладе кондиционированного кабинета сидела зараза, она же холера, она же бухгалтер девелоперской компании Жилье Марьяна залесская Эту противную тетку с носом тукана и глазами аллигатора я люто возненавидела после первой же нашей встречи. Тогда эта тукана-крокодилеха отказалась выплатить мне честно заработанные деньги, на которые я твердо рассчитывала, настолько твердо, что даже заказала знакомый, живущий в Югар и периодически приезжающий на родину предков на побывку, привезти мне оригинальное колечко с аметистом особой африканской огранки. Знакомая не подвела, колечко привезла хорошенькое на загляденье, но мерзкая Марьяна прокатила меня с деньгами, и эксклюзивное украшение уплыло в буквальном смысле в чужие руки. Это было тем более обидно, потому что денежки, зажатые гадкой Марьяной, я отработала с блеском, способным посрамить юарский аметист. В прошлом месяце мы с братцем Зямой свояли для жилья роскошный рекламный буклет. Братишка-дизайнер взял на себя художественную часть, а я вдохновенно написала безудержно хвалебный текст, в который задним числом с большим удовольствием внесла бы поправки. В частности, теперь я написала бы название обидевшей меня девелоперской фирмы с через букву «У» и с легкостью аргументировала бы необходимость такого изменения. Определенно, Марьяне Залеской гораздо больше пойдет быть бухгалтером фермы Жулье. Сегодня она второй раз продинамила меня с деньгами, ссылаясь на временные финансовые трудности компании. «Эх, Дюха!» — покачал головой Зяма. «Не знаешь ты правильного подхода к казначеям и ключницам. Учить тебя еще и учить. Смотри, как это делает мастер». Братишка одернул на себе модную трикотажную рубашечку, легкой поступью взошел на крыльцо, толкнул дверь с табличкой «ООО жилье» и исчез в прохладном сумрачном холле. «Мастер-фломастер!» Я презрительно фыркнула, но возможностью поучиться у известного специалиста по охмурению материально ответственных лиц женского пола пренебрегать не стала. С каковой целью переместилась под окно Марьяниного кабинета и прижалась ухом к затемненному стеклу. Наш Зяма искренне считает себя гениальным дизайнером. Это вполне нормально, ибо самоуверенность и творческие амбиции — наши фамильные черты. Несколько удивляет меня только то, что регулярно находятся неединокровные нам Кузнецовым чудаки, которые разделяют Зями на мнение. В результате у великого Казимира Борисовича всегда есть высокооплачиваемые заказы. Как свободный художник, Зямочка вынужден совмещать творчество с коммерцией, так что в выбивании денег из клиентов он изрядно поднаторил. Правда, дизайнерскими услугами Зямы чаще пользуются состоятельные дамы, а эти ценительницы прекрасного готовы раскошелиться за одну только возможность лишний раз встретиться с моим обольстительным братцем. По вполне понятным мне причинам, Зяма имеет у женского пола такой сокрушительный успех, который при переносе его на поприще искусства обеспечил бы моему братишке прижизненный памятник и немеркнущую славу в веках. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что хваленое мужское обаяние поможет Зяме охмурить Марьяну Залескую. Эта женщина производила впечатление бесполого робота, запрограммированного исключительно на самоотверженное служение бухучету. «Здравствуйте, Марьяночка Игоревна!» Бархатным голосом напил Зяма, Внедряясь в кабинет моей врагини. Здравствуйте, Казимир Борисович! Сухо поприветствовала его бухгалтерша. Мне стало ясно, что зямины мужские чары на Марьяну не действуют. Он, очевидно, тоже это понял и мгновенно сменил тактику, добавив в бархатный голос искренней озабоченности. Надеюсь, давешнее падение монгольского тогрика не подорвало финансовую крепость вашей компании. Вот шельмец! с завистливым восхищением, прошептала я. Финансовая крепость родной компании волновала госпожу Залескую гораздо больше, чем все казановые и Дунжуаны мира вместе взятые. Упоминание неустойчивого монгольского тугрика в связи с финансовыми делами фирмы повергло бухгалтершу в растерянность. «Нет, не сказалось», — пробормотала она, встревоженно хмурясь. В программе бухгалтерского робота случился сбой, и Зяма немедленно этим воспользовался. Я очень рад, заявил он. Собственно, я и не сомневался в надежности вашей фирмы. Конечно, трагическое обрушение тугрика не могло повлечь за собой финансовые проблемы о жилье, ну, срастак я готов получить свой гонорар. Зяма потер ладони и с подкупающим простодушием уставился на Марьяну. Она открыла рот и через пару секунд закрыла его, так ничего не сказав. Со смешанным чувством досады и восхищения я увидела, что бухгалтерша потянулась к сейфу. Спеши слова, велела я сама себе и полезла в сумку за блокнотом и ручкой. Едва я успела зафиксировать чудодейственную фразу про трагическое падение Тогрика. На крылечко вышел Зяма. Он победно улыбался и потрясал в воздухе денежными купюрами, которые для пущего моего раздражения развернул пышным веером. Видала. Обмахнувшись гонораром, торжествующе спросил братец. «Учись, пока я жив». «Одолжи на два дня пару тысяч», — хмуро попросила я. «Мне Бронич послезавтра зарплату обещал». «Бронич или Михаил Брониславович, советский, это мой шеф». Директор рекламного агентства МБС. Он отличный мужик, только мало жадноват, так что с него останется задержать обещанную зарплату на денек другой. Собственно, именно в расчете на послезавтрашнюю встречу с Броничем я списала зямина заклинание про шаткий тугрик, авось пригодится. Одолжу, но с одним условием. На удивление легко согласился братец. Ты отправишься на кладбище. Я вскинула брови. Зямины слова меня неприятно удивили. Нет, я понимаю, конечно, долги выбивать надо, но не так же жестоко. За пару тысяч загонять в могилу единственную родную сестру? Такого я от братишки не ожидала. Понимаешь, долг чести обязывает меня появиться на похоронах. Но я никак не могу пойти туда один, — невнятно объяснил Зяма. Похороны никогда прежде не казались мне церемонией, в которой категорически недопустимо участие одиноких граждан. Я сказала об этом Зямеи. и братец опустил глазки, как застенчивая девица, а его лицо на участках, свободных от затейливо пробритой щетины, покрылось трогательным румянцем. «Э, э видишь ли, Дюха, — смущенно сказал он, — хоронят даму с приличной репутацией, а я состоял в особых отношениях спокойной». «Живых тебе уже мало?» Я не удержалась от шуточки в духе черного юмора. Зяма знатный ловила со сердцеед, неотягощенный моральными принципами и почтением к институту брака. В связи с этим было даже странно слышать, что он называет «адюльтер» особыми отношениями. Как раз для него такие отношения вполне обычны. «Дюха, это очень серьезно!» — поморщился братец. «Муж, то есть теперь уже вдовец. Серьезный дядька, его лучше не дразнить». Представь, что он может подумать, если увидит на похоронах в тесном кругу родных и близких совсем постороннего парня. «Он может подумать, что парень не совсем посторонний», — кивнула я. «Так, может, и не стоит тебе соваться в тесный круг родных и близких?» «Ты что?» — Зяма обиделся. «Я же не мерзавец какой-нибудь. Как я могу не проститься с женщиной, которая подарила мне множество прекрасных минут?» «Часов и ночей!» — я снова кивнула. «Ну, а я-то тебе там зачем?» «Так ты же будешь моим прикрытием!» Зяма понял, что я склонна принять его условия и усилил нажим. «Мы притворимся, будто это не ты со мной, а я с тобой пришел. А ты назовешься какой-нибудь Машенькиной подружкой, одноклассницей или однокурсницей. К тебе-то муженек ревновать не станет». «Ладно, уговорил», — сказала я. «Гони денежки». Зяма с готовностью отслюнил пару купюр, Но я этим не удовлетворилась и бесцеремонно выдернула из его денежного веера еще одну бумажку. А это мне на траурный наряд. Нельзя же идти на похороны в белых шортах. Да, мне тоже нужно переодеться, засуетился братец. Все, Дюха, разбегаемся, жду тебя в половине второго на цветочном рынке у славянского кладбища. Необычное место для свидания, пряча денежки, хмыкнула я. Но, будь по-твоему. Зяма порысел в сторону дома, а я пошла на троллейбусную остановку. В отличие от братишки, я вынуждена более или менее регулярно ходить на службу в присутствии, в уже упоминавшееся ранее рекламное агентство МБС. Это обстоятельство не приводит меня в безумный восторг, особенно в тяжелый день, в понедельник, дополнительно омраченный градусной жарой. Трясясь в переполненном троллейбусе, я с прискорбием думала о том, что рекламы моющих средств и дезодорантов на нашем телевидении явно маловато, и она недостаточно эффективна. Некоторые пассажиры благоухали так, словно всю предыдущую неделю безостановочно преодолевали длинные дистанции без всякой помощи колесного транспорта, в процессе марафонского бега обильно потея и, не имея ни единой свободной минутки на мытью и переодевание. В попытке уменьшить количество и интенсивность улавливаемых мною миазмов я задрала нос повыше. Дышать стало легче, но теперь я могла видеть только потолок. Это было не настолько интересное зрелище, чтобы увлечься им на все 20 минут поездки, но я, честно, постаралась выжать из него максимум. Внимательнейшим образом рассмотрела трещинки на пластике, пытаясь увидеть в них воображаемые картины в технике гравюра. По возможности, вспомнила астрономию и нашла определенное сходство между созвездием Ориона и черными точками, которые оставили на потолке горелые спички самозванных пиротехников. Но наибольшего моего внимания удостоились едва заметные буквы, которые я нипочем не заметила бы при других условиях. Среди микроскопических трещинок по потолочному пластику змеилась блеклая карандашная надпись «Стань богатой 2486». Этот загадочный призыв заинтриговал меня настолько, что я перестала брезгливо морщить нос, приговаривать «фу!» и демонстративно обмахиваться ладошкой. Неожиданная загадка мучила меня больше, чем запах немытых тел. Я едва не сломала голову, пытаясь понять, в чем тут суть. Какова связь невыразительного набора из четырех цифр с приобретением богатства? Думать, что 24,86 — это сумма, на которую можно или нужно разбогатеть, не хотелось, потому что... Две с половиной тысячи рублей на сокровища не тянули. Впрочем, это могли быть не рубли, а, скажем, евро. Нет, лучше английские фунты, они дороже. Я приблизительно пересчитала 2486 британских денег на родные рубли по текущему курсу и решила, что пятьдесят тысяч деревянных в кармане позволили бы мне чувствовать себя богатой примерно пару месяцев. Мысль о том, что за числом 2486 могут стоять недобротные английские фунты, а какие-нибудь падучие тугрики, я решительно отогнала. Да простят меня потомки Чингисхана, но тугрики и богатства оказались мне несовместимыми понятиями. Впрочем, определенные надежды на эти самые тугрики я все-таки возлагала. Мне не терпелось узнать, какое впечатление произведет заковыристый вопрос с упоминанием монгольских денег на нашего бронича. К сожалению, шефа не было на работе. Меня это не удивило. Вчера в офисе сломалась сплит-система, она была старая, а новую купить шеф пожадничал и теперь спасался от жары и упреков сотрудников где-то в другом месте. В офисе я сидела, точнее, убморочно лежала в кресле моя коллега Зоя Липовецкая. Она придвинула вплотную к столу вентиляторы с мокрым полотенчиком на лбу, походила на тяжело раненого авиатора в подбитом аэроплане. Выглядело это так печально, что я не сдержала жалостливый стон. «О, Зоечка, тебе плохо?» «Врать не буду, мне нехорошо», — не открывая глаз, пробормотала коллега. «Да и тебе тоже сейчас поплохеет». Она слегка оживилась и даже разлепила ресницы, чтобы увидеть, как мне станет дурно. «Звонил Бронич», — сообщила коллега. «Это известие я перенесла стойко. Подумаешь, Бронич звонил. Великое дело». «Куда звонил?» «Пожарные колокола?» — уточнила я, мужественно сохраняя спокойствие. «Нет, в офис!» — ответила Зойка. Ее жиденькое чувство юмора на жаре окончательно испарилось. «Шеф велел нам срочным образом придумать забойный текст для рекламы стоматологической клиники». «Упс!» — выдохнула я, опускаясь в свое кресло. «Поначалу задача не показалась мне слишком сложной. Я даже успела выдать на гора гениальную, как мне показалось, заготовку», «Стоматология Дракула. Специализируемся на ортодонтии глазных клыков». К сожалению, дальше этого псевдоготического пассажа дело не пошло. Жара пересушила все родники моего творчества. «Ферма называется Мегадент», — подсказала Зойка. «Что в переводе означает «огромный зуб», — сказала я и задумалась. Упоминание суперзуба в единственном числе меня сильно смущало, Возникало резонное предположение, что заведение ориентировано на оказание специализированной стоматологической помощи исключительно бобрам и кроликам со сросшимися резцами. Или это не элитная стоматология, а примитивная зубодралка, после посещения которой у пациента остается всего один зуб. Я озвучила свои мысли зойки, и ее раскрасневшееся лицо осветила блуждающая улыбка. «Если вы все время улыбаетесь...» «То вы либо слабоумный идиот, либо пациент клиники Мегазуб», тут же придумала я, использовав зарисовку с натуры. На мой взгляд, содержащийся в данной фразе посыл был совсем неплох, но Зойка со мной не согласилась, и полтора часа, оставшиеся до обеденного перерыва, мы провели в вялых и бесплодных припираниях на тему супер мега рекламы. Ровно в 13.00 я отклеила зад от стула и отправилась в ближайший торговый центр, чтобы пройти экспресс-курс моральной и физической реабилитации в кондиционированных залах модных лавок. Охот венчался успехом. На сезонной распродаже в магазинчике женской деловой одежды мне удалось бросовать с ней, приобрести очень приличное черное платьице-чехол. Изящный кружевной воротничок смягчал общую строгость фасона, позволяя причислить платьице к универсальным нарядам типа «И в пир, и в мир». Понятие «пир» я нынче трактовала достаточно широко, подразумевая под ним, в частности, похоронную тризну. Возвращаться на работу в послеполуденную жару я не стала, в назначенный час встретила в условленном месте Зяму и под ручку с братцем отправилась на похороны его бывшей подруги. Об я знала только о то, том, что при жизни она не была верной супругой и откликалась на милое имя Машенька. «Думаешь, этой скудной информации о покойнице хватит, чтобы убедительно изобразить ее подружку?» — шепотом спросила я Зяму, когда мы побрели вдоль длинной вереницы дорогих автомобилей к месту последнего приюта, милой Машеньки. «Ах, оставь!» — отмахнулся братец, трагически кривя губы. Он уже вошел в образ и показательно печалился. Я старательно скопировала его гримасу, от себя добавив к ней скорбно заломленную бровь. «Вряд ли кто-то станет спрашивать тебя о Машеньке, но, если что, ты наверняка что-нибудь придумаешь», — сказал Зяма. «Я не стала с ним спорить. Что-нибудь придумать — это я могу. У меня генетическая предрасположенность к более или менее буйным фантазиям. Спасибо Мамоле. Она у нас знаменитая писательница, успешно работающая в жанре литературного кошмара». К тому моменту, когда мы с Зямой непринужденно влились в толпу людей в черном, я в общих чертах набросала свою легенду. «Если кто спросит, я Машенькина подружка по песочнице». все всё-таки по детскому саду или по школьной партии, покритиковал меня Зяма. «Кровно заинтересованный, чтобы я не провалилась». «А ходила ли Машенька в садик, тебе известно?» «И в какой школе она училась, ты знаешь?» — отбрила я. А «Вот я нахально назовусь ее одноклассницей, и тут вдруг выяснится, что Машенькина альма-матер — британский пансион для благородных девиц». А я никогда не бывала на берегах Туманного Альбиона. И по-английски говорю, как африканский «зулус». Нет уж, лучше я про песочницу врать буду. Про куличики, про ведерки, лопатки. В конце концов, каждый ребенок хоть раз в жизни ковырялся в песочнице. И эти единственные совместные посиделки в песочнице так тебе запомнили, что землеройная тема оказалась актуальной и в двадцать лет спустя? Съезвел Зяма, опасливо покосившись на мужиков с лопатами, и испачканными жирной кладбищенской землей. Вскоре выяснилось, что Зяма не напрасно боялся проверки на вшивость. Через минуту-другую, после того, как мы с братишкой скромно притулились за широкими спинами кладбищенских копачей, к нам подкрался несимпатичный двухметровый детина. Его бандитскую наружность не сумели облагородить ни длиннополый пасторский сюртук, ни швейцарский хронометр, ни черные очки из модной коллекции. «Кто такие?» — вопросил он басом, тактично приглушенным до шмелинного гудения. Багровую ряху любопытного господина подпирал тугой белый воротничок, при одном взгляде на который свободолюбивый Зяма начал задыхаться. Возможно, поэтому братец промолчал, предоставив почётное право ответа на прозвучавший лобовой вопрос «мне одной». Колоритная наружность братка меня немного напугала, и потому я ответила не так гладко, как планировала. Я подруга ее детства. Правой рукой я плавно провела в сторону гроба, левой в аналогичном режиме указала на притихшего брата. «А он мой собственный друг?» «Не детский», — зачем-то уточнил Зяма. Бандюга, ряженный пастором, насмешливо хрюкнул, я подкатила глаза. Вздохнула и с надрывом, который не смогли бы явить даже чеховские три сестры оптом, сказала: Как сейчас помню, сидим мы с Машенькой в песочнице? У меня ведерко, у нее лопатка, кто бы мог подумать, что она уйдет так рано. Из песочницы, после секундной паузы уточнил бандит, теперь смешливо хрюкнул зяма, но я вовремя наступила ему на ногу каблуком, и неуместное веселье братца засохло на корню. Из жизни. Без тени улыбки ответила я и показательно всхлипнула. «А сильно ты моя сестра в драматических ролях?» — с уважением сказал братишка, когда, впечатленным моим актерским мастерством громила, отчалил в сторону. Впрочем, ушел он недалеко, подгреб к благопристойному господину в полном трауре и что-то зашептал ему на ушко, некультурно указывая мясистым пальцем на нас зямой. «Дюха, я думаю, мы в достаточной мере отдали долг памяти усопшей Машеньке», — занервничал братишка, — Предлагаю уже начать отступление. «Стой, где стоишь!» — сердито прошипела я сквозь зубы. «Начнем драпать, вызовем еще большее подозрение, тогда уж точно нас догонят и морды набьют». «Как минимум», — пробормотал Зяма и поежился, забыв о жаре. «Этих граждане и пристОкнуть могут». «Ты их знаешь?» — опасливо поинтересовалась я. «Нет, но думаю, что тот, что пониже роста, мы в полном трауре. Безутешный вдовец, а шкаф рядом с ним — его личный охранник», — прошептал Зяма и окончательно сник. Это добавило убедительности его собственной актерской игре. Громила и его хозяин немного посверлили нас взглядами, но мы очень натурально скорбели. И вскоре они потеряли к нам интерес. «Вот теперь сбегай, возложи цветочки и будем потихоньку отходить» шепнула я брату. Зяма воздел повыше свои гвоздички и нетвёрдой поступью пьяной мажоретки побрел к гробу, где показательно грустные граждане с букетами образовали небольшую очередь. Братишка недолго топтался в ней замыкающим, к нему быстро пристроилась худосочная дамочка с фантазийной стрижкой в богатой цветовой гамме тигровой шкуры. Она потянулась вишневыми губками к Зяминому ушку, и мой непутевый братец мгновенно оживился, расправил плечи, засверкал очами. Мне осталось надеяться только на то, что блеск его глаз окружающие объяснят для себя мужественно удержанными слезами. «Казанова несчастный!» — ядовито прошипела я, царапая крыловидные лопатки тощей дамочки, острым взглядом и мысленно приказывая ей отвалить куда подальше. Худышка оказалась удивительно восприимчива к моему ментальному сигналу, Пошептавшись зямой всего минуточку, дамочка поспешно отошла в сторону, даже не оставив в предписанном ритуалом месте пару бордовых роз. Краем глаза я проследила за тем, как она ушла по аллее, занятой автомобилями из траурного кортежа, и уже не в первый раз подумала, что братец мой совершенно незаурядный мужчина. Надо же, после такой короткой беседы с ним впечатлительная женщина напрочь позабыла, зачем вообще пришла на кладбище. «Надо предложить мамуле написать биографию любимого Сейна. Бестселлер Казимир Кузнецов, как воплощение жизнелюбия и неиссякаемый источник позитивной энергии», — съехидничал мой внутренний голос. Я кивнула. «Право, стань зямо-психоаналитиком, он мог бы возвращать к жизни толпы суицидально настроенных дурочек. По-моему, есть только две женщины, которым он не способен заморочить голову. Это я и наша мамуля». Впрочем, я тоже ощущала некоторое головокружение, только причины его были не зямины чары, а жуткая жара. В два часа по под июльским солнцем на кладбище было жарко, как в аду. Впору была позавидовать китайцам или японцам, у которых традиционным траурным цветом является белый. Осмотревшись, я поняла, что промахнулась с покупкой черного суконного платья с подобающим случая скромным вырезом. Прочие дамы без стеснения надели дырчатые кружевные блузки, легкие сарафаны на тонких бретельках и очень-очень маленькие черные платьица. Хотя все эти наряды были приличного черного цвета, легкость мануфактуры и фасон делали их гораздо более подходящими для вечернего выхода с танцами и обжиманцами. В толпе легкомысленно разряженных дамочек я выглядела смиренной монашкой. Зато у меня был самый красивый спутник. Надо отдать должное зями. На фоне других мужчин Он смотрелся, как фламинго среди пингвинов. Не только потому, что ни один другой джентльмен не облачился в моднейший костюм из розового льна. Просто наш Зяма действительно хорош собой, высокий, с отличной фигурой и приятной скуластой физиономией, которой, напускная скорбь, придала обольстительной томности. Я прямо залюбовалась братишкой, когда он пошел возлагать цветы к ногам своей усопшей подруги. Другие граждане на него тоже засматривались, у большинства чуждого высоких художеств, розовый колер плохо ассоциировался с трауром. Однако зямина рубашка под пиджаком жизнерадостного цвета была чернильно-черной, и в этом сочетании угадывалось что-то глубоко символическое, намек на близкое соседство цветущей, молодой жизни и темного праха. Зяма чуток задержался у гроба, по дизайнерской привычке, формируя в домовине гармоничный букет, но я недолго оставалась одна. Бочком, бочком, как маленький крап, ко мне приблизилась невысокая брюнетка с распущенными волосами русалки азиатского происхождения. Угольно-черные волосы отчасти закрывали излишне обнаженные плечи через чур смелое декольте, в глубине которого взволнованно вздымалась силиконовая грудь. «Это твой?» — хриплым шепотом спросила она, кивком указав на зяму, сноровисто формирующего в районе белых тапочек классическую экибану из алых и белых гвоздик. «Мой», — подтвердила я, не найдя в себе сил отречься от родного брата, даже если он ведет себя как сущий идиот. Брюнетка глубоко и отчетливо-завистливо вздохнула, шумно сглотнула сленки и спросила еще. «И как он?» «Так себе», — дипломатично ответила я. «Вижу, ты не в восторге», — оживилась она. «Может, махнемся?» — предлагаю ченч. «То есть обмен?» — я вынуждена применила свой Зулусский английский. А чем меняться, я не поняла. «Ты что, глупая, мужиками, конечно. Чем же еще?» Брюнетка фыркнула, как выдра. «Ты уступишь своего Дуся мне, а я своего тебе». «А где твой Дуся?» — невольно заинтересовалась я. «В Париже», — легко ответила Брюнетка. «В Париже?» «Я задумалась». Дуся, в нагрузку к которому идет столица Франции, определенно мог рассматриваться как объект заманчивой бартерной сделки. А я пока что девушка свободная, лишь отчасти связанная обещанием в обозримом будущем выйти замуж за симпатичного милицейского капитана Дениса Кулебякина. Однажды он хитростью вырвал у меня соответствующую клятву, но при этом не сообразил ограничить мою девичью свободу конкретными временными рамками. Так что в ближайшие 10-20 лет я, думается, вольна распоряжаться собой. Вполне могу включить в перспективный пятилетний план развития своей жизни парижского Дусю. — А он у тебя кто? — любопытство мое заметно возросло. — Он лес. непонятно сказала бринетка и послала воздушный поцелуй зями, который как раз закончил сеанс похоронной флористики и обернулся ко мне в надежде получить одобрение своих трудов. «В смысле, полный дуб?» — огорчилась я. «К сожалению, терпеть не могу дураков и не умею скрывать свое к ним отношение, а это сильно сужает диапазон поисков потенциального спутника жизни». «Дуб», — согласно кивнула брюнетка. Она завела глаза и, скороговоркой, как девочка, повторяющая затверженный стишок, протарахтела. «Дубравы, ельники, сосняки, пехтарники». Бучины и гробовники. еще каштановые рощи, хотя об этом лучше не говорить, так как каштановая древесина является особо ценной и законодательно запрещена в рубку. Мой Дуся, лесной король Юга России. Это была очень интересная и, в общем, греющая душу информация. Мне только неведомые гробовники не понравились. Как-то неприятно они называются. Мысленно я попробовала на вкус небанальное словосочетание «Лесная королева Российского Юга», дополнила его собственным именем, Индия Кузнецова, и решила, что знакомство он с парижским Дусе пренебрегать не стоит. «Так, Дуся моя, ты со своим напоминках будешь?» — деловито спросила брюнетка, копошась в своей сумочке. «Не знаю», — растерялась я, главным образом от того, что незнакомка назвала меня Дусей. Это имя более или менее органично вписывалось в длинный ряд моих домашних прозвищ «Дюша». Индюся, Индуска, впрочем, у брюнетки это, похоже, было универсальное имечко для знакомых любого пола, ведь Лесного короля она тоже называла Дусей. — Как это? Ты не знаешь, будете ли вы на поминках? — Должны быть, — твердо заявила легкомысленная подруга Лесного короля и вручила мне визитную карточку. На серебристой картонке красивыми золотыми буковками с вензелями были вытеснены всего два слова — Дарья, «Повелецкая». Никакого титула к имени не прилагалось. А так хотелось приписать внизу просто Дуся. «Слава богу, поминки будут попозже, ближе к ночи, в нормальном кабаке с кондюками, вяло обмахнувшись ладошкой сказала нежная Дуся Даша. Голос у нее был низкий, с волнующей хрипотцой. Я не поняла, то ли Дашенька нарочно так говорит, чтобы больше соответствовать образу женщины вам, то ли у нее какие-то проблемы с гортанью. Наверное, все-таки выпендривается. «Ночной клуб «Планида» знаешь?» эротично шептала мне роковая женщина. «Встретимся там в одиннадцать. Если вас охрана задержит, звони, я проведу. Нет, лучше подходите не в одиннадцать, а в двенадцать». А то вдруг самолет задержится и мой песик припоздает. Короче, в полночь ты должна появиться, но только не позже. Что, поминки ограничены регламентом? съязвила я. Да нет, просто если ты не поторопишься, мой Дуся может успеть положить глаз на какую-нибудь другую кралю, и все ты в пролете. Мой Дуся, знаешь, какой приставучий. К понравившейся бабе цепляется, как репей к собачьей заднице. Зяма вернулся непритворно опечаленный. Физиономия у братишки была почти такая же пасмурная, как в тот незабываемый вечер 25-летней давности, когда мы после долгих усилий добрались до верхней полки мебельной стенки, где вызывающе красовался шоколадный набор, по пули из Австрии. Хорошенькие шоколадные бутылочки мы жадно слопали, а содержавшуюся в них жидкость без церемоний вылили в раковину за что Папуля устроил нам грандиозную нахлобучку, потому что жидкость, к которой мы отнеслись с великолепным пренебрежением, являлась редким дорогим коньяком. Мне тогда было без малого пять лет, а земле целых семь. Старший брат благородно взял вину на себя, но готовился к этому моральному подвигу почти полдня и имел при этом глубоко задумчивый вид. Это нетипичное для него выражение лица запомнилось мне даже крепче, чем на ругань. Теперь, глядя на пасмурную физиономию братца, я сочла нужным его утешить. «Ну-ну, Зямка, не надо так убиваться. Машеньку ты уже не вернешь, придется взять себя в руки и научиться жить без нее. Это была дурацкая фраза, но лучшей я не придумала. Как и следовало ожидать, о печали мои слова ничуть не утешили. Братец продолжал хмурить брови, кривить губы, играть желваками на щеках и всякое иначе уродовать свою мужественную физиономию. Он даже не заметил плотоядных взглядов, которыми охочая до новых знакомств брюнетка Дашенька обволакивала его с ловкостью голодные орхидеи мухоловки. Кокетливая красавица попыталась разделить Зямин минорный настрой, сокрушенно прошептав. «Ах, бедная Машенька, как смерть меняет человека, ее не узнать!» Но Зяма не обратил на мою новую знакомую никакого внимания. Я расценила это как очень плохой признак и всерьез забеспокоилась о душевном состоянии братца. Я решила, что мой сестринский долг вывести зяму из апатии и стала думать, как это сделать. Элементарно, Ватсон, без запинки подсказал мне внутренний голос, если любви обильного зяму так опечалило удаление Мошеньки, надо быстренько произвести замену на поле. Накануне я до глубокой ночи вынужденно смотрела по телеку футбол, до которого огорчительно охоч мой друг-капитан Кулебякин, и терминология спортивной игры запала мне в душу. А кого же выпустить на замену? Я машинально огляделась по сторонам и увидела всю ту же брюнетку. Стоя в пяти шагах от нас, она облизывала зяму влажным взглядом примерно так, как это делал бы с гигантским чупа-чупсом маленький сладкоежка. Было видно, что красавица готова заменить зями не только покинувшую его персональный фан-клуб подругу Машеньку, но и целую команду отличных игроков со всеми тренерами и массажистами. «До вечера еще увидимся». Обрадовавшись, что решение нашлось само собой, я дружески помахала красавице рукой и потянула братишку прочь от толпы. Совесть, робко укорявшая меня за то, что в моей программе посещения поминального обеда запланированы такие нетрадиционные пункты, как собственное перспективное знакомство с лесным королем — это раз, и выдача любострастной брюнетки Дашеньке охотничьей лицензии на зяму — это два. Умолкла. Спасение дорогого и единственного брата от черной меланхолии следовало признать миссией благородной и высокогуманной — из тех, ради выполнения которых вполне допустимо нарушить нормы этики. Я предупредила Зяму, что вечером мы с ним в обязательном порядке идем на поминки в ночной клуб, и он, как мне показалось, приободрился. Мы условились встретиться дома за ужином, а затем расстались у гостеприимно распахнутых кладбищенских ворот. Зяму укатил на своем скутере, а я вызвала по телефону такси, и в ожидании машины спряталась под сень ветвей плакучие ивушки. На открытых участках кладбища было так жарко, словно температурный режим подбирался в специальном расчете на не раскаявшихся грешников с целью скорейшей их адаптации к посмертному пребыванию в адском пекле. В его вам шатре нашелся вполне удобный гранитный валун. Я убедилась в отсутствии на нем букв и цифр и с чистой совестью присела на камень, который вроде не был могильным. Сидя на приятно теплом гранитном валуне, я сквозь завесу зеленых ветвей поглядывала на дорогу, чтобы не упустить свое такси. Машину запросто могла перехватить особо, выжидательно переминающаяся на другой стороне дороги. По приметной трехцветной шевелюре я узнала ту самую дамочку, которая бессовестно отвлекала моего братца от ритуального возложения цветов к ногам усопшей Машеньки. Тигрово-полосатая дамочка явно тоже спешила убраться с кладбища, для чего призывно махала ручкой каждому проезжающему мимо автомобилю, за исключением только катафалков. Вскоре какая-то машина, большая, серебристо-серая, любезно остановилась. Дамочка уехала, и долгожданное такси досталось мне в единоличное пользование.